Мы с Андре, как я для краткости прозвала Андромеду, лежали в шезлонгах и попивали коктейли. Жизнь удалась. Тёплая приятная нега разливалась по телу. Коктейль приятно холодил руку и бодрил разум. А все почему? А потому, что надо правильно выбирать место трудовой деятельности. Через часик общения с нашей гостьей я поняла, что для полного погружения в работу, которая, по словам Макса, не должна выглядеть как работа, мне не хватает комнаты релаксации. Позвонив Дарью, я попросила организовать теплое солнце, шепот волн и бокал мартини с вишенкой. И мне плевать, что на дворе поздняя осень. Каково же было мое удивление, когда муж, ммм, какое сладкое слово, привел меня на крышу резиденции Потаповых. Легким мановением руки над ней образовался прозрачный купол со свойствами собирающей линзы. И холодные лучи светила сконцентрировались около трех шезлонгов, стоящих рядком по центру. Меня окатило тёплой волной отпускных воспоминаний. Рядом журчала вода, привлекая мое и так ошеломленное внимание. «Извини, чудо, шепот волн я не потяну. Слишком энергозатратно. А вот организовать вам тут маленький зацикленный водоем, совмещающий в себе два в одном, душ и шум падающей воды, мне по силам. Надеюсь, это компенсирует отсутствие океана». Ну что я могла на это сказать? Только кинуться на шею любимому и поцеловать. Задав пару наводящих вопросов о предпочтениях Андромеды, уже через пару минут я погрузилась в пучину воспоминаний девушки. Как я и предполагала, наша гостья была влюблена в своего создателя, а по всему и предпочтения отдавала его типу. Записав имя фамилию этого товарища, чтобы потом продемонстрировать братьям фотку, продолжила допрос. А по характеру, какими его представляешь? Даже не знаю, наверное, чтобы был умным и любил технику. «Я хоть и самая последняя модель, но рано или поздно понадобится апгрейд, а без приличной суммы на счету это будет непросто. Поэтому либо гений в технологическом аспекте, либо банкир». Под определение характера не тянет ни первое, ни второе описание, но да ладно. Если в общих словах, ты ищешь заменитель своему создателю. Девушка погрустнела и как-то вяло качнула головой. Я поначалу испугалась, что у нее села батарейка, но нет, это было проявление эмоций. Блин, вот знаешь, что рядом не человек, а аналог Терминатора. А все равно хочется обнять и утешить. Когда обретаешь свое счастье, готов делиться им со всеми. О, где мой муж? Хочу обнимашек. Леа позвала ядриаду, зависшую на самом краю крыши и наслаждающуюся холодными каплями осеннего дождя. Бррр. И как только не замерзла до сих пор. «Что?» – не оборачиваясь, сонно отозвалась девушка. «Как смотришь на идею небольшого девичника?» «Положительно. Тогда уломай Демьяна, найти контакты тех девушек, что я ему укажу. А я пока созвонюсь со своими знакомыми. Есть у меня одна идейка». «Колись». «Демьяну не расскажешь?» «Вечная дрядская! Я подумываю совместить приятное с полезным и назначить наш женский сбор на день показа. Какого числа он, кстати? В первых числах ноября, отвисла таки Андромеда. Значит, у нас есть время подготовиться. Так, где моя записная книжка? И связную блюдце с яблокоприемником. Мысли о грандиозной каверзе оборвал мерзкий вой дюжины мартовских котов, разорвавший тишину и загнавший сонную негу. Подскочив, как ужаленные, мы понеслись вниз. Народ уже в полном составе собрался в гостиной. Демьяшка, впервые на моей памяти расставшийся с шапочкой, сидел и рвал на голове волосы, очень нецензурно ругаясь. Леоне, напуганная поведением жениха, тут же подскочила к нему. Честно говоря, я тоже испугалась за душевное состояние друга. Приблизившись к Дарью и угодив в капкан его рук, негромко поинтересовалась, то клонировал Фредди. «А, ты про сирену? Это отличительная сигналка нашего компьютерщика». «Хорошо, хоть не подшуршание тараканов стилизировал. Не смогла удержаться от подколки. А из-за чего вообще кипишь?» «А причина общего сбора, самое что ни на есть, серьезная. Базу снова взломали. Обошли защиту Демьяна и смели все подчистую». «Его базу и раньше ломали. Чего ж так убиваться?» или профессиональная гордость покой не дает, хмыкнула я. Чудо, все гораздо хуже. Помнишь, мы вчера обсуждали, что темный залез в нашу старую базу, но не смог их скопировать. Сегодня он исправился и начал осуществлять все то, чего мы боялись. За утро мы получили уже несколько звонков от клиентов. Этот урод начал полномасштабную атаку. Я был в зале любви. Маш, огоньки гаснут. Обняв крепче расстроенного мужа, я быстрым взглядом ввела помещение. Да уж, растерянные мужчины, удручающее зрелище. Но что мне не понравилось больше всего, так это виноватый взгляд Андромеды. Ладно, с ней я еще успею разобраться, а пока надо брать командование в свои ручки. Мальчики, а можно поподробнее для вновь прибывших, что произошло? Можно и поподробнее, тяжело вздохнул Демьяша. Но хоть волосы рвать перестал, они ему еще пригодятся. Два часа назад я запеленговал хакерскую атаку на наши базы. Пока я смог заблокировать доступ, большая часть данных была скачана. Спасибо лунной матери, не все, как я сначала подумал. Однако и это, как вы знаете, уже успешно используется нашим врагом. На некоторое время Шапочка замолчал. Ему явно было еще что сказать, поэтому никто не мешал перевести дух. Если уж быть откровенным, Продолжил безжизненный голос. Это была не совсем атака. Некий неизвестный пользователь имел право доступа к системе. И если бы не настоятельный совет Макса по мониторингу, я бы ничего не заметил до вечера. А тогда последствия были бы еще хуже, практически необратимы. «Стоп!» – решила я прояснить один момент. «Ты ведь утверждал вчера, что доступ возможен только с твоего компа и чего-то там еще». И это самое странное, зло сказал эльф и опять взирошил волосы. Отбив атаку, я восстановил последовательность событий. Ночью кто-то пробрался к моему компу, зашел в систему, предъявив мой волос, и открыл полный доступ к данным нашему злодею. А тот, в свою очередь, утром этим доступом воспользовался. А кто знал, что нужно для активации этого самого доступа? Мне явно понравилось быть Шерлоком Холмсом. Скорее, доктором Ватсоном. Раздался в голове голос мужа, а дальше он продолжил, уже вслух. «Солнышко, ты же сама знаешь, только те, кто был вчера в этой комнате». «Кхе-кхе!» Раздалось деликатное покашливание нашего сторожа-хранителя. «Будет ли мне позволено поучаствовать в беседе?» «Не томите граф!» – подводрил его Максимилиан. «Что за церемонии во время ЧП?» «Вчера, пока шло ваше совещание, я хотел подняться к нашей гостье». Скелетик явно замялся и, кажется, даже покраснел, если такое, в принципе, возможно. Ее не оказалось в отведенной комнате, и тогда я отправился на поиски и нашел Андромеду около столовой. Дверь была плохо прикрыта, и она... В общем, прости, Андре, но они мне почти как семья. Я не могу молчать в такую минуту. «А еще цветы дарил. Комплиментчик!» – обиженно пробормотала наша новая подозреваемая. «Пособие по анатомии, вот ты кто!» Вам есть что сказать по существу, прервала оскорбление в адрес почти родственника Максимилиан. Я требую адвоката. Все присутствующие, не сговариваясь, посмотрели на Дарья. Вообще-то я юрист, осторожно начал он. В твоих интересах переквалифицироваться в защитника, тем же тоном продолжила я. Видишь ли, чудо, я пока не понял, кто тут нужнее прокурор или адвокат. Дар задумчиво смотрел на андроида. Поэтому Виль Валериан «Проведите нашу гостю в специальную комнату для решения вопроса». «А мы тут типа как конвоиры?» – усмехнулся Евельян. «Какие-то ролевые игры, человек и закон», – подхватил Валерьянка. Как только на лестнице стихли шаги, муж предложил. «Давайте присядем и еще раз обдумаем ситуацию». «Да что тут думать?» – вспылил Изя. "Да «Дарий прав, тут что-то не сходится, ночью кто-то проник в базу». Этот некто мог не только сразу скопировать все данные, но и удалить информацию по подчистую, лишив нас текущих заказов». С этими словами лицо Демьяна прояснилось. Он готов был ухватиться даже за призрачный шанс, способный реабилитировать его перед братьями. «Вот-вот, если это был андроид, существо с огромным техническим потенциалом, к чему такие сложности? Ведь вероятность быть пойманным резко возрастала, что, собственно, и произошло». «Тогда я ничего не понимаю», – пробормотал Изя, встав из-за стола и начав вышагивать взад-вперед. «Кроме терминатора в доме нет посторонних». «Демьян, ты смог установить точное время пользования твоим компьютером?» Елисей задумчиво покусывал кончик гусиного пера. «Интересно, откуда он взял этот раритет?» «Где то между двумя и тремя часами ночи?» Помедлив, ответил наш айтишник, отрываясь от своего планшета. «Это не могла быть Андре», – неожиданно заявил Дарий. «На это время у нее есть алиби, только я не могу его озвучить», – после небольшой заминки закончил он. Слова мужа произвели больший фурор, чем объявленная тревога. Каждый из братьев, включая вернувшихся двойняшек, смотрел в нашу сторону с непередаваемым выражением лица. Даже Изя, последние минуты меряющей шагами помещение, застыл посреди дороги, как соляной столб. «Если бы я лично не видел, что в это время ты был с нами, первым смог сформулировать свою мысль Макс, задумчиво глядя на виновника Переполоха, я бы уже набил тебе морду, без обид, Маш». «Без обид, Макс», – усмехнулась я вслух, а про себя обратилась к мужу. «Это то, о чем я подумала?» В это время граф внес в комнату чай, вино и легкий десерт, который несколько разрядил напряженную обстановку и ненадолго занял умы присутствующих. «Да, солнышко, она прикрывала меня всю ночь». Воспользовался чайной паузой для ответа любимой. «Боюсь подумать, как ты ее говорил». Послала я ответную мысль, демонстративно рассматривая свой затупившийся маникюр. «Эх, обновить надо бы». «Малыш, не ревнуй. Вот как он чувствует мое настроение. Все девушки крайне романтичны, даже если вместо сердца у них моторчик. «Имею в виду, уже вслух?» Но все же шепотом произнесла я, подбираясь к симпатичной пироженке, но при этом не отпускает себя мужа. Такой мотор обычно заводится с полоборота. И тогда шум двигателей уже ничто не заглушит. «Машуль, ты тоже это слышишь?» Сбоку раздался голос незаметно подкравшегося Изи. Шум какой-то нарастает. Я не успела ничего ответить, прислушиваясь вместе с остальными к тому, что происходило снаружи комнаты. Вдруг дверь в гостиную распахнулась, и к нам на полном ходу влетел бомбардировщик. Точнее, его уменьшенная копия. Сделав круг по периметру комнаты, он спикировал над столом и бросил какую-то белую трубочку. После чего взмыл вверх и, торжественно обогнув люстру, тихонько приземлился на посудном шкафу под самым потолком. «О, сработало!» – в один голос воскликнули двойняшки, одновременно пытаясь схватить то, что упало на стол. Не тут-то было. Самым быстрым оказался Максимилиан. Трубочка в его руках развернулась обычным бумажным свитком. Он некоторое время его изучал, после чего посмотрел на братьев. «И что это значит?» «Мы оставили средства для связи на случай, если она решит дать показания». «Понятно, экспериментаторы», – старшенький усмехнулся. «Ну так ведите ее обратно. Белый флаг выкинут». «Макс, погоди», – вмешался Елисей. «Может быть, стоит разговаривать не здесь?» «Да, ты прав». Здесь недостаточная звукоизоляция. Ребята, ведите гостью вниз, в комнату откровений». «Ух ты, это что за комната такая интересная?» «Как это я при первом осмотре дома пропустила? Упущение!» Пока мы спускались в подвал, пыталась представить себе обстановку этого любопытного помещения. «Может быть, оно оформлено в стиле христианской исповедальни?» Или это новомодный зал с цепями на стенах, лыстами в подставках, скандалами и наручниками. Рядом споткнулся Дарий, прервав мой ассоциативный ряд. Что-то я действительно не о том думаю. Сейчас дойдем, и я увижу все своими глазами. Дошли, увидела, удивилась. Это зачем они ее так крепят? Мебель в смысле, а главное как? Перед нами оказалось достаточно большое пространство, совершенно белое. Свет плавно менял свою яркость, становясь то мягким мерцающим, то насыщенным, операционно белым. В воздухе хаотично парили мягкие бескаркасные кресла, покрытые полупрозрачной материей. А еще тут были кушетка, психоаналитика и явно дизайнерский столик. «И как тут разговаривать? Стоя, что ли?» Не удержалась я от вопроса. Вместо ответа Изислав обогнул меня, сделал шаг за порог комнаты и воспарил. «Занял понравившееся ему кресло?» Закинул ноги на неведомый мне от двери Пуфик и сделал приглашающий жест. Пока муж помогал устроиться, я услышал объяснение Макса. Понимаешь ли, Машенька, чувство некоторой невесомости придает разговору нужную легкость. Рассказчик может занять комфортное для него положение, расслабиться. И он даже не заметит, как начнет повествование, стараясь поскорее поведать нам все свои тайные секреты. Психология. «Не психология, а какая-то странная мужская логика», – пробурчала я себе под нос. Как только все расположились, прибыла Андромеда. Выбрав себе место, она замерла ненадолго и в задумчивости заговорила. «На своей планете я давно уже отчаялась найти спутника жизни. Люди, в принципе, не допускали мысли о необходимости душевной близости у машин. Осторожное опрашивание себе подобных заставило меня замкнуться, дабы не отправиться на перепрограммирование». И вот однажды, когда я сидела в кибербаре, на мой коммуникативный модуль пришло сообщение. «Твоя судьба предопределена. Сделай шаг навстречу счастью. Узнай свою звезду». «Очень похоже на рекламу дешевой гадалки», – усмехнулся Макс. «Не знаю, как выглядит такая реклама, но у нас нет гадалок. На моей родине доверяют только генератору случайных чисел, как единственному средству определения неопределенности». Однако я отклонилась от программы. Сообщение было для меня совершенно неинформативным, а потому я его стерла и собралась идти домой. Вышла из бара и застыла на месте. Напротив входа висела яркая маленькая звездочка. Я тут же вспомнила пришедшее послание и протянула к этому чуду руку. Сделала шаг и попала в какой-то энергетический круговорот. Андрей сделала небольшую паузу, видимо, освежая воспоминания. Присмотревшись к ее глазам, я еле сдержала удивленный возглас. Белки были похожи на два маленьких экрана, по которым бежали строки с информацией. Но вот взгляд вспыхнул, и мы снова смогли увидеть прелестные женские глаза. «Простите, мне надо было обновить данные, то есть воспоминания», – продолжила исповедь Андромеда. «Очнулась я в незнакомом месте, в окружении автотрофных фотосинтезирующих организмов. Вы называете их растениями». В моем родном мире их практически не осталось. Чтобы воссоздать нечто подобное, потребовались бы огромные силы и средства. Как только мои системы прогрузились, в поле зрения попал привлекательный гуманоид мужского пола. Он предложил сделку – поиск моей истинной половинки в обмен на сбор информации о некой организации. «И ты согласилась», – пробормотала я, сочувственно глядя на девушку. «Да, я согласилась, однако у меня потребовали гарантии, обеспечивающие обязательное предоставление всего, что узнаю». «И в чем заключались эти гарантии?» – поинтересовался Дарий, видя, что рассказчица не спешит продолжать. «Я предоставила ему одну из разработок моего мира На -на педикулино. наанапедикулино». «Как-как?» – почти одновременно поинтересовались мы. «Я позже объясню, что это. Хочется побыстрее завершить программу». Точнее, как вы говорите, расставить точки над ее. Итак, это человекоподобное существо перенесло меня на вашу планету. Так я оказалась около того места, где вы меня нашли. Пока бродила вокруг в попытках отыскать доступ на территорию, меня кто-то или что-то ударило в грудь. Попавший предмет лопнул, и потекшая из него жидкость грозила закоротить некоторые контакты. Чтобы этого не случилось, аварийная система организма перевела его в ждущий режим или, иными словами, анабиоз, до устранения протечки. Так я попала к вам в дом. Вы отнеслись ко мне с таким теплом и вниманием. Ко мне раньше никто из людей так не относился. И когда я поняла, что именно на ваше агентство должна собрать информацию, я долго размышляла и поняла, что не смогу. Все-таки эмоциональный блок стал сильно доминировать в моих схемах. И доступ через вашу учетку я не открывала. Я... «Я им рассказал, что у тебя не было возможности подойти к системе», – вмешался Дарий. «Но кто-то же все-таки влез туда», – вспылил Демьян. «А других посторонних в доме нет. Доступ был открыт непосредственно с моего личного компа, находившегося всю ночь в моей комнате. У меня не проходной двор, чтобы я не проснулся от присутствия постороннего. Думаю, я смогу прояснить и этот вопрос», – раздался тихий голос Андромеды. Но сначала расскажу про технологию нанопедикулино. Это высокотехнологичные микроорганизмы, незаметно обитающие на теле порученного им живого существа. Блохи, что ли? засмеялся Изи, и, судя по зависшему виду андроида, попал в самую точку. Да, отвиснув, промолвила технадевушка. Если провести аналогии с вашим биологическим миром, то очень похожи на этих насекомых, только много меньше. Они запускаются на тело существа, и абсолютно безвредны до поступления команды от хозяина. В этом случае проникают под эпидермис и, распуская дополнительные щупальца, берут под контроль нервные окончания и нейроны, управляя субъектом как роботом – марионеткой, подобрала она более привычное нам слово. «И как ты от них избавилась?» – поинтересовался Макс, за что получил благодарный взгляд от Андре. Чтобы активировать работу организма после анабиоза, сразу как угроза намокания была устранена, через мое тело под кожей был пропущен электрический разряд. Живительный для меня, но смертельный для педикулинов. Пытаясь ориентироваться в обстановке, я начала сканировать помещение на предмет нахождения живых существ и возможных угроз. И обнаружила еще один комплект работоспособных активированных блох. Посмотрев мне в глаза, она закончила. «Они на твоем коте, Маш». «Мне очень жаль». «Что? Мой Фредди блохастый?» Я вскочила с места. «Где этот грязнуля? Я его быстро с ванной познакомлю». «Так это был не сон», — одновременно со мной воскликнул Демьян. «С ума сойти! А я думал, у меня уже глюцинации из-за из-за токсикоза, короче». Закончил он уже значительно тише. «Милый, успокойся и объясни, что ты видел». Шапочка окинул нас обреченным взглядом и начал рассказ. Я опять уснул с планшетом в руках, а ночью почувствовал на себе чей-то взгляд. Открыл глаза, и прямо передо мной морда Фредди в воздухе болтается. С безумно вытаращенными глазами и машет лапами в разные стороны. Я со страху зажмурился и на всякий случай потер лицо руками. А когда опять открыл глаза, передо мной уже никого не было. Но я и решил, что вчерашний концерт кота не прошел для меня даром. Плюхнув ком на соседнюю подушку, я отрубился ну теперь-то у меня руки развязаны!» – услышала я зловещий голос Изи. «Изислав, даже не думай!» – попыталась я воззвать к светлой половине своего друга. «Его наверняка можно спасти!» Друг перевел прищуренный взгляд на андроида и продублировал вопрос. «Кота можно спасти? А зачем?» Удивление в голосе Андромеды было неподдельным. «Я от возмущения даже дар речи потеряла. Что значит «зачем?» Однако у Изи с речью было все в порядке». Он порывисто обнял техно девушку, чмокнул ее в носик и начал изливаться в благодарности за поддержку. Если честно, наконец заговорила убийца недавней крепкой дружбы между мной и Фредди-ненавистником. Я имела в виду, что кота не надо спасать, так как ему ничего не угрожает. Надо всего лишь его поймать, изолировать со мной в одном помещении, и я освобожу его от этих мелких шпионов. Тогда предлагаю открыть сезон охоты на кота. Кровожадно улыбнулся садист мелкого помола. «Сосисочка моя!» – запрочитала я, и первая полетела к выходу из космической комнаты. Враги дышали мне в пятки, жаль, не задохнулись. Но немыслимыми усилиями мне все же удалось опередить их и закрыть двери перед самым носом. Так, значит, у меня фора в минуту, максимум две. Сделав глубокий вдох, я на всех парах помчалась на верхний уровень. Лестничный пролет, невзлюбленный еще с самого первого спуска в подвал – Как назло не заканчивался, словно увеличившись несколько раз. «Так, кажется, я знаю, чьи это проделки». И правда, стоило подумать об этом, как теплые ладони легли на талию, а губы оставили влажный след за ушком. «И куда так спешишь, любимая?» – прошептал мой личный соблазн. «Гринписька спешит на помощь», – пропыхтела я, пытаясь высвободиться. «Не дергайся, солнышко, ребята все равно уже наверху, перерывают дом». «Ты забыла, моя девочка, что каждый из нас умеет перемещаться в пространстве». «Блин!» Мой фитилёк слабо полыхнул на прощание и потух, заставляя вяло обмякнуть в руках мужа. «Дар, они ведь его прибьют! причем у каждого свой зуб на моего малыша!» «Солнышко, не преувеличивай!» Но, встретив мой хмурый взгляд, любимый вынужден был признать правоту утверждения. «Тогда есть только один выход из сложившейся ситуации. И какой же?» «Отыскать Фредди первыми!» «Да ты гений!» – скептически хмыкнула я. «А то! Цени это, моя девочка! Ну что, идем спасать толстожопу э, твоего котика!» «Ну идем, коль не шутишь!» И я сделала шаг по лестнице. «Мурмяу!» – раздалось прямо у меня под ногами и пушистый комок потёрся о кладки. «Фредди!» – воскликнула я, протянув к любимцу руки. А вот и пропажа, одновременно со мной произнес любимый. Лови его, пока не удрал. А вот последние слова он произнес зря: кот, уже запрыгнувший ко мне на руки, немыслимым образом вывернулся и попытался спрыгнуть обратно на лестницу. Но не тут-то было. Из моих цепких рук еще никто не сбегал, подумала я, хватая животное за большой пушистый хвост. Дикий визг резанул по барабанным перепонкам. Нет, виск был мой, а не кошачий, поскольку кот оставив свой хвост у меня в руках, уже сиганул вверх по лестнице, сверкая пятками. А я продолжал размахивать мягким обрубком, отбиваясь от надвигающейся истерики. «Маша! Тихо, Машенька, успокойся!» – прошептал дар, пытаясь удержать вырывающуюся меня. «Нам еще надо зверюгу эту поймать. А хвост наверняка паразиты сбросили, как у ящерицы. Ты тут ни при чем». Истерика плавно начала переходить из мокрой в огнедышащую. «Ненавижу насекомых!» – грозно объявила я во все всеуслышание. «Дарий, за мной!» С этими словами я собралась ринуться наверх и присоединиться к всеобщей охоте, но любимый меня вовремя схватил за рукав и перенес прямо на кухню, к волшебному шкафчику. Пока остальные обыскивали дом в поисках околдованного темным магом животного, отчаянные призывы «кис, кис, кис» слышались со всех сторон. Я направилась к своему секретному оружию. Подойдя к холодильнику, открыла нараспашку дверцу, взяла кусок вареной колбасы и громко произнесла магическое заклинание Фредди, жрать! Метод сработал, потому что секунду спустя мой толстопопик уже крутился у ног, преданно заглядывая в глаза и негромко мурлыча. Отрезав несколько ломтиков, положила их на тарелку, Дарья в это время забаррикадировал дверь и накинул на окно сеть. А то мало ли что учудят блохи. И все же эти тварюшки не полностью завладели разумом моего малыша. Потому что против самого лучшего инстинкта вкусно покушать, не попрешь. Что дальше делать будем? Усевшись на стульчик, устало поинтересовалась я. Чудо! Ты ведь понимаешь, что кота все равно придется отдать Андромеде, чтобы она уничтожила паразитов? Понимаю, но как сделать это в обход семейки? Они ведь не успокоятся, пока не отомстят. Может переместить андроида сюда? А сможешь? «Девочка моя, обижаешь! А что это твой кот делает?» Оторвавшись от созерцания любимого, перевела взгляд на Фредди. «Ой, реально, а что это он делает?» Сидя возле блюдца с остатками вкусняшки, он царапал на паркете какие-то загогулины, при этом высунув язык от усердия. Помимо скрежета был слышен еще один странный звук. Словно кто-то включил миньонов, распевающих непонятную песню. И с каждым мгновением это песклявое песнопение набирало обороты, пока мой кошарик не дочертил последний символ и, сорвав шеи ошейник со стеклянным шариком, разбил его. В это же мгновение знаки вспыхнули, заполняя помещение белым светом. Портал! Сквозь гул голосов услышала любимого. Не знаю, какой черт дернул меня, но схватив за руку мужа и не выпуская ножа, которым нарезал колбасу. Я шагнула прямо в центр свечения. Минута свободного падения, чувство невесомости и темнота.